Глава 4 Ирина проснулась от того, что ее волосы щекотали ей щеку, поднимаясь и опускаясь в такт легким порывом теплого ветра. Никакие сны не побеспокоили Ирину, хотя она этого и боялась. Кошмары снились ей нечасто, но даже хорошие сны заставляли ее просыпаться с лицом мокрым от слез. Прошлого не вернешь, так говорит мама, прошлого не вернешь. А как насчет будущего, как справиться с этим ледяным страхом, что будущего у нее теперь тоже нет? Ирина открыла глаза и тут же прикрыла их обратно. Яркие солнечные лучи ослепили ее. Это было восхитительно. Лежать в теплом солнечном свете и ни о чем не думать. Затем девушка вспомнила, где она, и тут же дернулась всем телом, села на кресле и огляделась. Она была все там же, в просторном зале с высокими потолками. Створка большого, закругленного сверху окна, была приоткрыта и заложена какой-то коробкой, чтобы окно не закрывалось и не хлопало. Ветер шевелил волосы Ирины. Это он разбудил ее. Легкий теплый ветерок. Окна на юго-восток действительно давали море света. Ох, ты черт!» «Уснула!» Воскликнула Ирина, оглядываясь вокруг себя в растерянности. Последнее, что она помнила, это размеренный, низкий голос Ивана Чемизова. То, как мерно, красиво взлетал, кружило, опускался вниз карандаш в его руке. Сколько времени прошло. Когда он рисовал свои наброски, уже начинало темнеть. Теперь солнце вовсю бьет в окно. Она что, проспала всю ночь? Невозможно. Но ее тело говорило об обратном. Напряжение нескольких бессонных ночей почти ушло, и Ирина чувствовала себя отдохнувшей, выспавшейся и полной сил. Хорошее чувство? Редкое. Значит, художник Чемизов не посчитал нужным ее разбудить? Почему? Это могло означать только одно, что он догадывается. Нет, не о том, что случилось с Ириной на самом деле, но о том, в какой непростой ситуации она оказалась. Не хочет ли он воспользоваться этим? Девушка осмотрелась. Под головой у нее была подушка. Видимо, Иван принес ее довольно потрёпанную и явно сто лет не с расшитым передом. Какие-то павлины. Значит, хотел, чтобы ей было удобно. Он даже накрыл ее простыней, хотя без этого уж точно можно было обойтись. Впрочем, спасибо и на этом. Одежда не тронута, даже обувь так и осталась на ногах. Не прикоснулся и пальцем. Это хорошо. Это дает ей возможность провести в этой странной квартире еще несколько часов. Небольшой тайм-аут, чтобы подумать, что делать дальше. Немного времени, чтобы перевести дух. А что потом? Ирина понятия не имела, что ей делать дальше, да и думать желания не было. Сейчас она была хорошо отдохнувшей, и солнце сияло так ярко, словно улыбалась. Она что-нибудь придумает потом. Ирина встала, стряхнула крошки с помятого платья и прислушивалась. Тишину нарушало мерное тиканье нескольких часов на стене. Причем только теперь Ирина заметила, что каждые часы были какими-то особенными, и все они показывали разное время. Некоторые отставали или спешили на несколько минут друг от друга, а пара часов показывала совсем странное время – половину шестого. Для утра – слишком яркое солнце, для вечера – тоже, оно бы ушло за дом. Где-то за окном приезжали легковые машины, приближаясь, а затем удаляясь с небольшим гулом. Дверь в мастерскую была прикрыта, но недостаточно плотно, и сквозь щель слышались голоса. Много голосов и смех, какие-то хлопки. Что там происходит? Что за люди? Посидеть в мастерской? Переждать, пока они уйдут? Именно так. Ирина потянулась, выгнулась и сцепила руки так, как это делают на занятиях йогой. Ее тело благодарно отозвалось, разгоняя кровь по залежавшимся тканям. Если верить трем относительно одинаково идущим часам, Ирина проспала часов пятнадцать. Она тихонько прошлась по комнате, снова рассматривая висевшие на стенах картины, стоящие у стен полотна, обрывки газет, палитру на пустом, без холста, мольберте. На столе рядом с мольбертом лежали рисунки, эскизы, карандашные наброски с нею, которые Иван, видимо, сделал вчера. Ирину поразило то, с каким мастерством он уловил ее, передал и усталость, и глубокую отрешенность ее сна. Он рисовал ее и до, и после того, как она заснула. Чемисов действительно хотел ее рисовать, как бы удивительно это ни звучало. Ирина никогда не считала себя красавицей, хотя это никак не огорчало ее. Она знала, что не была красива, и этого было достаточно. Ира бы ни за что не стала модифицировать свою внешность только для того, чтобы более соответствовать акульям стандартам модного бизнеса. Некоторые ее подруги увлекались такими превращениями, не желая оставаться брюнетками, перекрашивались в блондинок, превращались в настоящих экспертов по калифорнийскому милированию, ламинированию, итальянским препаратам, выпрямлению или, наоборот, подкручиванию волос. Они отбеливали зубы несколько раз в год, загорали зимой в соляриях, а летом на шезлонках собственных дач. Потом они сравнивали свои результаты с теми шаблонами, что даются в глянцевых журналах, тестировали свои успехи на мужчинах а успехи были грандиозными. При правильном подходе, в результате длительных тренировок и профессиональной помощи подруги выглядели так, что было невозможно отвести взгляд. И невольно появлялся вопрос, это какие же денежища-то надо иметь. Ирина хорошо чувствовала себя в своем теле, высоком, гибком, уверенном в своих движениях. Она любила платья и шарфики, ей нравилось наряжаться и украшать себя, но девушка никогда не хотела стать кем-то другим. И на то, сколько именно мужских особей сегодня упало в обморок от восторга при ее появлении, ей тоже было наплевать. Мама всегда говорит, что это как попытка подсунуть фальшивку на заправочной станции. Со временем все равно все проявится, как не выделывайся. Итак, Ивану Чемизову понравилась именно она. Усталая, не спавшая три ночи, потерявшаяся среди запутанных, черт знает, как составленных улиц. То и дело хотелось крикнуть «Ну кто так строит?» Понравились ее каштановые волосы, ее руки. Вот сколько раз он выписывал карандашом ее кисти, пальцы, уже без кольца с аметистом подарок Саши, Саша, Саша. Нет, нельзя думать ни о чем, в особенности о нем. Радовало одно. Интерес художника, каким бы сильным он ни был, носил исключительно профессиональный характер. Это было видно по рисункам и по тому, сколько их было. Иван рисовал ее несколько часов, не меньше, пока она дрыхла. Наконец-то ей хоть немного повезло. Этого Ивана ей словно судьба послала. Ирина сонно огляделась и потянулась руками вверх. Ноги ее уже не так гудели, и в целом она чувствовала себя намного, намного лучше. Ирина бросила взгляд на заваленку. Хорошая работа. Доброе, полное света. Из-за дерева снова стали доноситься чьи-то голоса. Ирина подцепила с пола шпильки и направилась на звуки. «О, вы проснулись? А у нас тут мастер-класс. А у вас?» Говорю стихами, что, впрочем, со мной часто случается. Иван улыбался своей широкой, открытой улыбкой, разглядывая Ирину, возникшую в дверях его кухни. Вокруг него за огромным круглым столом теснились студенты. Разномастные группы по возрастам и по манере держаться. Кто-то держался уверенно, как у себя дома. Явно был тут не впервые. Другие нервничали, покусывали карандаши. Женщин больше, чем мужчин. Места явно не хватало. Кухня не была предназначена для таких больших мастер-классов. Ирина тут же почувствовала себя неловко. Таракотовое платье помятое, несвежее, зубы нечищенные. Ужас. А тут незнакомые люди. Меньше всего она хотела причинять кому-либо какие-либо неудобства. «Почему вы меня не разбудили?» – возмутилась она. «Вам же неудобно тут работать. Вам нужна студия». «Отчего же? Нам вполне удобно, да, отроки?» Иван обратился к отрокам, младшему из которых было, наверное, лет двадцать, не меньше. А старший, пожалуй, был даже старше Ивана. Ирина невольно улыбнулась, когда дети все наперебой закивали и принялись уверять Ирину, что чувство локтя даже добавляет интенсивности и чувства в их работу. «Врете, как Троцкий», – фыркнула Ирина. «Ничего подобного. Если бы видели себя вчера, вы бы меня поняли», — заявил Иван и сложил руки на груди. Ирина нахмурилась. «Что вы имеете в виду? Что это со мной не так?» «Да вы просто ужасно выглядели», — продолжал этот безобразный нахал. «Вам просто необходимо было проспаться». «Проспаться?» — фыркнула Ирина и тоже сложила руки на груди. «На себя-то смотрели?» «Да-да, проспаться». «Это звучит так, словно я весь вечер пила вашу медовуху, а ведь вы мне ее и попробовать не дали. Я выгляжу ужасно». Выглядели, как будто лет на десять старше, а морщины просто ужасные. Любому стало бы понятно, что если вы не выспитесь, это приведет к... — На десять лет старше, чем кто? — гаркнула Ира, возмущению которой не было предела. — Вы же понятия не имеете, сколько мне лет. — Старше, чем сейчас, — невинно заметил Иван, улыбаясь. Ох уж эта улыбка. — Вот сейчас вы прекрасны, как майская роза, не так ли, дети? Его великовозрастные дети в разнобой забубнили что-то неразборчивое, снова заставив Иру покраснеть. Она ненавидела быть в центре внимания. Всегда старалась держаться больше в тени, а тут буквально возмущению нет предела. Бессовестный он этот Чемизов. «Идите-ка вы все в мастерскую, пока я не швырнула вас чем-то тяжелым», — проворчала Ирина. «И никаких больше разговоров о том, как я выгляжу». «Ух ты, как сурово!» – усмехнулся Иван. «Все слышали, что приказала принцесса? Исполнять и побыстрее. Разговорчики в строю». «Я могу сделать вам чаю, если вы напомните, где у вас тут что», – бросила Ира, смеясь тому, с какой поспешностью студенты понеслись в просторное солнечное помещение, которое она так бессовестно заняла. Иван задержался, внимательно рассматривая лицо Ирины. «Не надо чаю, Ирина. Серьезно, как вы выспались?» Спросил он, наконец. «Я сам вот никогда не сплю в чужих местах, ворочаюсь постоянно. Я хотел вам предложить перелечь на кровать, но решил не будить. Вы, кажется, очень сильно устали. Просто на этом кресле спать невозможно. Там у меня постоянно выворачивается шея. Впрочем, мне на нем просто тесно». «Странным образом я отлично выспалась», — мягко перебила его Ирина. «Кажется, он чувствовал себя не в своей тарелке и поэтому заполнял неудобство любыми словами, подворачивающимися под руку». Только теперь она задумалась о том, где же спал сам Иван. Он сменил рубаху на куда более соответствующую погоде футболку и шорты и выглядел теперь значительно моложе, не старше тридцати. А светлые волосы были все так же растрепаны. Он что, вообще не причесывается? Хотя весь его облик смотрелся вполне гармонично. Даже пятна от краски на руках. Лицо у него доброе, открытое. Редкость. «Давайте-ка я выдам вам что-нибудь из моих закромов. С деловым видом кивнул Иван. «У меня тут всегда есть некоторое количество зубных щеток. Может быть, вы примете душ и присоединитесь к моей команде?» «Душ?» — Вытаращила серина моментально покраснев и насторожившись. Хотя сама идея попасть под теплые струи воды, смыть с себя дорожную пыль была гипнотизирующе прекрасной. «Нет-нет, не надо. Интересно, почему же это?» «Не знаю. Это уже за гранью». «Чего?» Приличие. Чемизов фыркнул так, словно приличие было чем-то, по его мнению, совершенно неприличным. Впрочем, как хотите. В ванной есть все нужное, вы могли бы сменить ваше прекрасное одеяние и... Сменить одеяние? Еще больше торопила Ирина. Может быть, она все же ошиблась относительно профессиональных намерений этого симпатичного товарища с открытой улыбкой. В конце концов, она же ничего не знает о нем, а он о ней... «Я не думаю, что вы хотите запачкать ваше прекрасное терракотовое платье, да и в туфлях на шпильках нельзя ходить вечно». «Запачкать?» — как попугай повторила Ира, прикидывая, успеет ли она добежать до двери, прежде чем этот маньяк ее остановит. Иван же в это время с недоумением смотрел на Ирину. «Ну да, запачкать краской. У нас же мастер-класс. Вы когда-нибудь работали маслом? Залябайте, потом не отстирайте. Ну и растворитель тоже». «Вы всерьез хотите, чтобы я рисовала?» Дошло наконец до Иры. «Господи, ну не по мыть!» Всплеснул руками художник. «Я же вам еще вчера предлагал, помните?» «Действительно», — протянула Ирина, смутно припоминавшая вчерашний разговор. «Вчера она совсем была не в себе, и все, что происходило, казалось ей каким-то кошмарным сном наяву». Теперь, после пятнадцати часов беззаботного сна, все вчерашнее казалось далеким прошлым. Такое иногда бывает. Сознание пыталось отодвинуть подальше какие-то отдельные моменты жизни, словно скрыть их, забросать ворохом других ощущений и воспоминаний. «Но я не умею рисовать. Я помню, что тоже это говорила». «Да, говорили», — усмехнулся Иван. «Идите в ванную без разговоров. Никто из нас не умеет рисовать, но, поверьте, это не имеет никакого значения. помолюем просто так». Конечно, Иван покривил против истины, заявляя такое. Мастер-классы, которые он проводил в мастерской по договору с художественной академией, пользовались огромной популярностью, и все, кто приходил на них, так или иначе умели рисовать. Но Ирина тоже немного слукавила, говоря, что совсем не рисует. В детстве, как и все дети, наверное, она очень любила рисовать, но это было давно». Ира даже забыла, когда в последний раз рисовала что-то, если, конечно, не считать узора на краях салфеток, которые она выводила, скучая в ожидании кого-нибудь. саша например. Пунктуальность никогда не была его сильной чертой, но Ирина старалась не обижаться. Разве можно таить обиду на тех, кого любишь? Ирина зашла в ванную комнату, огляделась и не смогла сдержать улыбки. Да уж, доказательства были прямо перед ее глазами. Конечно, у художника имелся план «А» в отношении девушки в таракотовом, и как он не старался, скрыть этого не смог. Новенькая, только что распечатанная, зубная щетка стояла в граненом стаканчике около раковины, на стульчике около душевой кабины лежало аккуратно свернутое полотенце, рядом стояли шампунь, гель для душа и даже бальзам для волос. На стиральной машине стояла пачка стирального порошка, открытая, конечно, а рядом с топкой лежали футболки, юбки неизвестного происхождения, вполне заношенные, но чистые, а также шорты и пара узеньких клетчатых штанов, больше похожих на пижаму. Итак... Он все продумал. Явно хочет, чтобы Ирине было комфортно, и чтобы она смогла освежиться, почистить зубы, избавившись от ужасного привкуса горечи и несвежести, а также сменила одежду на чистую. Иван так хочет, чтобы она осталась и позировала. И только. Не слишком ли много? Впрочем, девушка решила не искушать судьбу и принять ее щедрые дары. Она проверила замок на двери, включила воду и несколько секунд держала ладони под холодными струями в ожидании того, чтобы они потеплели. Но этого так и не произошло. Ира услышала робкий стук в дверь. «Что?» — крикнула она. «Вода!» — ответил ей из-за двери Чемизовский бас. «Я дико извиняюсь, вообще про это забыл. Ее сотрудники из ЖЭКа отключили. Может быть, нагреть чайник?» «Нет, не надо, спасибо!» — прокричала Ира в ответ и вздохнула. Никогда не бывает так, чтобы чудеса сыпались на тебя без ограничений. Видимо, есть все же лимит, и на милость небес. Она еще раз с сожалением поднесла руки к воде, а затем переключила поток с крана на лейку душа. Затем она скинула с себя ставшую уже омерзительно грязным терракотовое платье, туда же последовало и белье, даже холодный душ был лучше, чем ничего. Ира старательно убеждала себя в этом, прыгая под холодной водой, задерживая дыхание и проявляя недюжинное мужество, чтобы не завизжать. Водные процедуры закаливания никогда не были ее темой. Как и многие от природы худые люди, Ира все время мерзла. Ей бы и в голову не пришло добровольно поливаться ледяной водой. Но разве московским коммунальным службам это объяснишь? Зато после, растираясь чистым полотенцем, зубной щеткой во рту, наблюдая за собой в зеркале, Ира с удовольствием отметила исключительно здоровый румянец. Иван все продумал. Вот чертяка. И с наслаждением натянула на себя чистую футболку, затем посмотрела на кучу грязного белья и пожала плечами. Натянув шорты на голое тело, она забросила все свои вещи в стиральную машину, засыпала порошком и нажала кнопку. Деликатная программа, то, что надо. Неплохое начало дня. Когда она вышла из ванной, в кухне уже никого не было, но это не значило, что Иван Чемизов и здесь не проявил себя радушным хозяином. Там, где до этого сидели студенты всех возрастов и мастей, теперь стояла и манила к себе тарелка с идеально круглой яичницей глазуньей. Ира подошла ближе и расхохоталась в голос. Яичница смотрела на нее в упор огромными желтками глаз, обрабленных длинными красными ресницами из кетчупа, изящный нос из зелени, шевелюра из листьев салата и хитрая ухмылкой с жареной колбаски с парой зубов из поджаренного жирка. Ире, конечно, случалось видеть яичницу, которая пририсовывали улыбку или просто делали страшную рожицу, но эта яичница заслуживала того, чтобы ее положили под рамку и оставили несъеденной. Целое произведение искусства. Рядом лежали поджаренные кусочки черного хлеба, связка зеленого лука, вилка и нож. Все продумал. Разве что... Где же в таком случае свежевыжатый апельсиновый сок? Да уж, невозможно, вы, товарищ многоуважаемый Иван Чемизов. Ирина села за стол, склонила голову набок, рассматривая ухомыляющегося желтоглазого яичного Нафаню. «Ну и как прикажешь, тебя есть?» Спросила она нерешительно, беря вилку и ножик в руки. Нафаня ожидаемо молчал, покорно принимая свою судьбу. Ирина улыбнулась и подцепила вилкой часть шевелюры. В конце концов, голод не тетка вчера ира была настолько измотанной и усталой что ей с трудом и кусок в горло полез несмотря на голод сегодня напротив ее аппетит пришел в норму и стоило ей попробовать кусочек как судьба на фане была предрешена она покончила с ним за считанные минуты наряду с горенками и яблоком которые нашла тут же на столе в миске откусив его ира довольно улыбнулась и направилась в сторону мастерской Там, в солнечном зале, вершилась магия, и все студенты со сосредоточенными и вдохновленными лицами возили кистями по полотнам под тихую музыку. Что-то из джаза, в котором Ира не слишком-то разбиралась. Иван что-то рассказывал о технике создания иллюзий с помощью москов когда заметил басую Ирину в дверях мастерской. «Спасибо за завтрак», — сказала она и облизнулась. «Вы наелись?» — уточнил Иван, продолжая рисовать. «У нас тут скатерть обранка со скромными возможностями, и яств немного». «Вы это серьезно? Нафаня на завтрак? Что может быть лучше?» «Единственное, что меня все время преследовало, чувство, что я людоед». «Нафаня?» — улыбнулся Иван. «Интересная ассоциация. Надо было нарисовать что-нибудь более съедобное. Что-нибудь вегетарианское. Рыбу, к примеру». «А что, если не побояться и в следующий раз нарисовать яичницу глазунью?» «Слабо?» — усмехнулась Ирина. «Оригинально, нестандартно, но не по мне», — не согласился Иван. «Я не ищу легких путей». «Ладно, Ирина, берите чашку на подоконнике, кофе в кофейнике там же. Вы пьете кофе черным или с молоком? Боюсь, молока нет». «Без молока отлично», — заверила его Ира, буквально сдержав стон наслаждения, когда в ее руках оказалась теплая чашка с американо. «Яичница, кофе, душ. Через час ее платье будет чистым. Что еще нужно для счастья человеку в ее ситуации?» «Наденьте тапки и занимайте у стены», — скомандовал Иван. «Вы уверены?» — нахмурилась Ира. «Господи, ну что мне, заклинание прочитать, чтобы вы делали то, что я прошу!» — раздосадованно воскликнул он. «Берите кисти и рисуйте все, что придет вам в голову». С удовольствием улыбнулась девушка и подошла к чистому полотну, расположенному вертикально. Рядом лежала готовая к работе палитра. Ира никогда в жизни не рисовала маслом, не писала... А, черт, какая разница? Она взяла кисть в руку, осторожно бросила взгляд на других. Затем она макнула кончик кисти в густую, пастообразную краску. Синий? Пусть будет синий. Она сделала глоток кофе и поставила чашку на столик у стены. Затем решительно провела кистью по холсту. Прекрасное утро.